Глава двадцать вторая 25 декабря 2024 года Католическое Рождество Я смотрю из окна на притихшие улицы, которые в этом году укрыло легким одеялом снега. Вдалеке весь город по-прежнему освещают немеркнущие огни Эйфелевой башни, но мне безумно хочется к себе домой, в Москву. Мне уже начинает казаться, что это задание никогда не закончится. Все возможные версии смешались, как нитки в один неряшливый клубок, и теперь я и сама не знаю, как их распутать. Пронин постоянно шлет мне сообщения и приглашение отметить праздник с ним, но я просто игнорирую все, что не касается работы. Я все не могу забыть его отведенный в сторону взгляд. Он ведь так и не ответил. Хотя бы в тот раз не сумел мне соврать. Сказок не бывает. И он мне изменил тогда в той самой конспиративной квартире накануне нашей свадьбы. И даже не смог мне в этом признаться. Хотя это все равно ничего не изменит. И я снова погружаюсь в работу. Еще раз просматриваю материалы. До бесконечности. Пока не заболят глаза от монитора. Пока меня не начнет тошнить. Тошнить и я вдруг чувствую внезапный рвотный позыв. Вскакиваю с дивана и со всех ног несусь к унитазу, и меня выворачивает всем съеденным завтраком. Да уж, докатилась. Надо было поменьше пить шампанского на всех этих презентациях и показах. возраста уже не тот. Зацепка, зацепка, как затяжка на колготках. Не дает мне покоя. И тут я решаю проверить кое-какую информацию. Пишу запрос коллегам, чтобы они пробили мне один адрес. Такси останавливается в одном из спальных районов Парижа, в котором живут арабы, китайцы и обычный рабочий люд. Можно подумать, что я где-то у нас в Биберево, а не в столице любви и моды. Я иду по грязной улице к простому многоэтажному дому, и ловлю на себе наглые, заинтересованные взгляды местной шпаны. Пусть только попробуют подкатить, и тогда они позавидуют маньяку Рубену. Что-то настроение у меня тоже в последнее время как-то сломалось. Хочется поскорее завершить все дела и свернуться в мягкий кокон. — С Рождеством! — поздравляю я открывшую мне дверь тихую грустную женщину. — Могу я увидеть Анжелу? Я Иванка, ее коллега. Приветливо улыбаюсь я. Анжелу. И я вижу, как лицо женщины искривляется в готовых хлынуть рыданиях, и я вдруг отчетливо вижу, как они похожи с моделью, словно состаренная и уставшая копия одного человека. «Разве вы не знаете?» смотрит она на меня непонимающим взглядом. «Она умерла». «Умерла?» Я просто в шоке. Но... Как? Это была внезапная остановка сердца. От волнения. Такое бывает. Даже у молодых. Выдавливает из себя по слову женщина, и я все еще стою, как громом пораженная ее словами. «Но почему нам ничего не сказали?» Говорю я больше себе, чем ей. «Она была просто хорошей девочкой». Всегда мечтала добиться чего-то большего. Продолжает лепетать ее мать, пока я уже начинаю прокручивать в голове всевозможные версии. «Мне очень жаль, примите мои соболезнования». Беру я ее сухую ладонь в свою. «Простите, мне очень-очень жаль». И я разворачиваюсь к выходу, как слышу слова, ударяющие меня в спину. И передайте им, что мне не нужны их деньги. Она не должна была умереть вот так, в таком возрасте, на подиуме. Смерть на подиуме. Как трагично. На ходу шлю еще один запрос коллегам, и через два часа мне уже приходит ответ. Все чисто, инфаркт. Вскрытие не показало ничего подозрительного. К сожалению, такое бывает, даже в таком молодом возрасте особенно если человек иногда принимал наркотики. Так значит, она иногда баловалась запрещенными веществами. И я тут же вспоминаю Младына, еще одного любителя тонких и изысканных удовольствий. Может быть, они как-то связаны? Надо написать Лисицыной, пусть пробьет его еще раз, раз уж она не против всех этих странностей миллиардера. И я пишу ей новое сообщение. По привычке хочу поставить в копию переписки Пронина, но я так злюсь на него, что просто игнорирую его снова. Такой пустяк, как-нибудь и без него справимся, пусть и дальше продолжает развлекаться со своей Амели. Я столько пишу сообщений и запросов со своего мобильного, что меня начинает укачивать, и я уже кричу таксисту, чтобы он остановился, выскакиваю из авто на обочину и меня снова выворачивает остатками моего кофе. Нельзя так много работать. Я очень хочу наконец-то распутать это дело и отдохнуть. Я так устала.